г р и с в е л проснулся и сел. Изумленно огляделся, пытаясь понять, где он. Сквозь окна сочился лунный свет. Комната, где он находился, огромная, пустая, с высоким потолком и ч ё р н ы м зевом камина, казалась чужой, совершенно незнакомой. Отойдя, наконец, от сна, г р и с в е л вспомнил, что это за комната. Вспомнил и то, как он здесь очутился». Рядом на полу спал его спутник. В тусклом сиянии луны Джон б р а н е р был едва различим. г р и с в е л никак не мог понять, что его разбудило. И в доме, и снаружи царила тишина. И только издали, из глубины соснового бора, доносились жалобные крики совы. И все же Грисвелл сумел поймать ускользавшие воспоминания. Он проснулся от кошмарного сна. от невыносимого ужаса. Кошмар сгинул, но отвратительные картины ярко запечатлелись в мозгу. А было ли это сном? Наверное, как же иначе. Но сновидения так причудливо п е р е п л е л и с ь с реальными событиями, что он не мог понять, где кончается действительность и начинается фантазия. Похоже, во сне он вновь и в мельчайших подробностях «Пережил последние часы бодрствования». Сон начинался с того момента, когда Грисвелл и Джон Браннер, решивший провести вместе отпуск, увидели дом, где сейчас находились. Дом чернел на фоне заходящего солнца. Мрачный, старый, с галереями и балюстрадами. Фундамент утопал в кустарнике и сорняках, а крыша поднималась над огненной стеной заката. полускрытой темными соснами. За день оба устали. Их укачала тряская езда по лесным дорогам. Вид заброшенного старого дома подхлестнул воображение. Оставив автомобиль у дороги, они подошли к дому по тропинке, усеянной битым кирпичом. Пробираясь сквозь кустарники, увидели, как с балюстрады поднялась стая голубей и унеслась прочь, громко хлопая крыльями. Дубовая дверь чудом держалась на сломанных петлях. На полу, в просторной темной прихожей и на широких ступенях лестницы, ведущей наверх в зал, а лежал густой слой пыли. Пыль покрывала и головешки в большом камине. Путники долго спорили, идти за хворостом или нет, и в конце концов решили обойтись без огня. Солнце заходило, быстро сгущалась тьма. ч е р н а е кромешная мгла соснового леса. Они знали, что в лесу водятся гремучие змеи, и обоим не хотелось бродить в потемках в поисках топлива. Поужинав консервами, они улеглись возле камина, завернулись в одеяло и мгновенно уснули. А вот что приснилось Грисвеллу. в н о в перед ним высился мрачный дом на фоне застывшего над горизонтом темно-красного солнца. А вновь при их приближении с балюстрады поднялась голубиная стая. В сумрачной комнате он увидел два холмика на пыльном полу, себя и своего друга под одеялами. И с этого мгновения сон оборачивался кошмаром. г р и с в и л заглядывал в просторную комнату, едва освещенную лунным светом. Окон в комнате не оказалось. И непонятно было, через какое отверстие просачивается лунный свет. Но г р и с в е л явно увидел три неподвижных тела, висящих одно подле другого. Они будили в душе ледяной страх. Он не слышал ни единого звука, но ощущал присутствие кого-то страшного, безумного, притаившегося в темном углу. И вновь он проснулся в пыльной комнате с высоким потолком. возле большого камина. Лежа под одеялом, он всматривался в глубину темного коридора наверху, из которого на лестницу падал луч лунного света. Там на седьмой от пола ступеньки стоял кто-то сгорбленный, темный, неразличимый. Смутно-желтеющее пятно лица было обращено к ним, словно этот кто-то следил за г р и с в е л о м и его спутником. По венам побежал холодок страха, и г р и с в е л проснулся. Если, конечно, он спал. Он протер глаза, так же, как во сне на лестницу падал луч света. И никто на ней не стоял. Тем не менее, страх, вызванный видением, не покидал г р и с в е л а Кожу стянуло ознобом. Ноги словно побывали в ледяной воде. Он протянул руку, чтобы разбудить б р а н е р а замер. С верхнего этажа донесся свист. Жуткий и вместе с тем нежный, мелодичный, он звучал в с ё отчетливей. У Грисвела душа ушла в пятки, но не от мысли, что рядом кто-то посторонний. Пугало другое. Он и сам не понимал, почему так страшно. Одеяло Браннера зашуршали. Он сел Грисвилл увидел, как его приятель медленно поворачивает голову к лестнице, будто прислушивается. Затем Браннер встал и, шаркая каблуками, направился к двери. Неторопливо вошел в нижний коридор и слился с тенями, теснившимися вокруг лестницы. Грисвилл лежал ни жив, ни мертв от страха и смятения. Кто там, наверху? Кто свистит? В луче света появился б р а н е р Он задрал голову, словно рассматривая на верхней площадке лестницы что-то невидимое Грисвеллу. У б р а н е р а было лицо лунатика. Он исчез из виду как раз в тот момент, когда г р и с в е л хотел окликнуть его, потребовать, чтобы возвращался. Свист постепенно затих. Под размеренной поступью б р а н е р а скрипели ступеньки. А вот он поднялся в верхний коридор. г р и с в е л слышал удаляющиеся шаги. Внезапно они стихли. Казалось, сама ночь затаила дыхание. В следующий миг тишину расколол ужасный вопль, и Грисвелл вскочил эхом в Торе этому крику. Странное оцепенение, охватившее его и не отпускавшее до последней минуты, исчезло. г р и с в и л двинулся к двери и замер. Шаги возобновились. б р а н е р возвращался. Он не бежал. Поступь была еще увереннее, чем прежде. Вновь заскрипели ступеньки. В круге света появилась ладонь, скользящая по перилам. Затем г р и с в и л увидел вторую руку и задрожал. Рука сжимала топор, а с лезвия капало что-то черное. «Может быть, это не б р а н е р а кто-то другой спускается по лестнице?» «Нет, б р а н е р А Луч высветил фигуру целиком, и сомнения исчезли. Грисвилл закричал, увидев бледное лицо мертвеца со стекленевшими глазами, залитая кровью из огромной раны на темени. Впоследствии Грисвилл так и не сумел толком понять, как он выбрался из того проклятого дома. Остались лишь обрывки воспоминаний. Кажется, овысадив п ы л е н о е затянутое паутиной окно, он промчался по лужайке, путаясь ногами в траве и выбежал на дорогу. Впереди в ы с и л а с ь черная стена сосен. Луна плыла в кроваво-красном тумане. г р и с в е л не нашел в этой картине никаких подтверждений тому, что он остался в здравом уме, но потом увидел автомобиль. Единственный маячок прозаической реальности в обезумевшем мире. Но едва г р и с в е л дотронулся до дверцы, как услышал грозное шипение. Над чешуйчатыми кольцами, неподвижно лежащими на водительском сиденье, покачивалась узкая голова на длинной выгнутой шее. Змея с присвистом шипела, выбрасывая в сторону г р и с в е л а раздвоенный язык, вскрикнув. Он повернулся и помчался по дороге. Он бежал, ничего не соображая, не глядя под ноги. Парализованный страхом, мозг полностью утратил способность мыслить. Остался слепой инстинкт. «Бежать, бежать, бежать, пока не придется упасть замертво. Прочь отсюда!» Мимо плыла бескрайняя стена сосен, и Грисвиллу казалось, что он провалился в небытие. Внезапно сквозь туман ужаса, в котором он барахтался, проник звук. Уверенный, неотвратимый топот. Обернувшись, Грисвелл увидел, что следом несется зверь. Он не разглядел, волк это или собака, но заметил, что глаза твари светятся, как зеленые огненные шары. Грисвелл захрипел и припустил, что было сил. За поворотом он услышал лошадиное ржание. Потом увидел коня, вставшего на дыбы. Всадник выругался. Сталь в его руке блеснула голубым. Грисвилл зашатался, рухнул на колени и вцепился в стремя. «Богом молю, помогите!» Он задыхался. «Это тварь! Она убила б р а н е р а Она гонится за мной! Смотрите!» Сквозь бахрому кустов сияли огненные шары-близнецы. Всадник выругался еще раз, и тут же прогремел револьверный выстрел, а потом еще один. Едва погасли пороховые искры, всадник вырвал стремя из рук Грисвелла и пришпорил коня. Грисвелл привстал в ожидании. Перед глазами все кружилось, он боялся упасть в обморок. Всадник исчез за поворотом, но спустя мгновение вернулся. «В к о с т ы подался», — сказал он. «Похоже, волк, хотя я и не слыхал, что здешние волки нападают на людей». «А вы сами рассмотрели, что это был за зверь?» г р и с в е л л отрицательно покачал головой. Всадник, словно выгравированный в лунной ночи, выселся перед ним. Правая рука все еще держала дымящийся револьвер. Это был ладно скроенный человек средних лет. Широкополая шляпа и сапоги выдавали местного селянина. так же, как наряд г р и с в е л л а выдавал в нем чужака. «Так что же стряслось?» «Не знаю». г р и с в е л беспомощно развел руками. «Моя фамилия г р и с в е л Я путешествовал с другом, Джоном Браннером. Мы решили переночевать в пустом доме, там, у дороги. Кто-то...» Его вновь затрясло от страха. «Господи, кажется, я спятил». Кто-то стоял на лестнице и смотрел на нас. У него было желтое лицо. Я думал, приснилось, но, наверное, это было на самом деле. Потом сверху послышался свист. Браннер встал и поднялся по лестнице. Он шел будто во сне или под гипнозом. И тут раздался крик. Его или кого-то другого и Браннер вернулся с окровавленным топором в руке. О боже! Он был мертв, сэр! Ему раскроили голову. Видели бы вы его лицо, забрызганное кровью. Но он спускался по лестнице. Бог-свидетель Джона б р а н е р а убили там, наверху, а потом его труп вернулся с топором в руке, чтобы убить меня. Всадник не отвечал. На фоне звездного неба он напоминал статую. Грисвилл не видел его лица в тени от полей шляпы. «Думаете, я спятил?» — в отчаянии сказал г р и с ф и л ч т о ж, я бы на вашем месте подумал так же». «Не знаю, что и сказать», — ответил всадник. «Случись то не в старом поместье Бласенвилей, а в любом другом доме...» «Ладно, поглядим. Я Бакнер, здешний шериф. Отвозил одного негра в соседний округ, а сейчас возвращаюсь обратно». Шериф слез с лошади и стоял теперь рядом с Грисвеллом. Он оказался ниже долговязого уроженца Новой Англии, но значительно шире в плечах, и выглядел решительным, уверенным в себе человеком, опасным противником в любом поединке. «Вы не побоитесь вернуться в дом?» — спросил он. г р и с в е л задрожал, но кивнул. В нем проснулось упорство предков Пуритан. «Даже подумать об этом страшно, но...» Грисвелл огляделся в поисках опоры. «Бедный Браннер! Надо забрать его тело!» «Боже мой!» — воскликнул он, содрогнувшись. «Что мы там найдем? Если мертвец способен ходить, то...» «Увидим!» Шериф набросил поводье на согнутую в локте правую руку и пошел по дороге. на ходу пополняя барабан револьвера патронами. Грисвилл представил, что сейчас увидит б р а н е р а идущего навстречу с кровавой маской на лице, и ноги подкосились. Но за поворотом оказался только старый дом в окружении сосен. «Господи!» — бормотал Грисвилл. «Как страшен этот дом среди черных деревьев!» Он с самого начала показался мне жутким, когда на наших глазах с балюстрады взлетела стая голубей. «Голубей?» Шериф бросил на него быстрый взгляд. «Вы видели здесь голубей?» «Ну да, их была тьма тьмущая». Минуту они шли в молчание, затем Бакнер сказал. «Я прожил в этих краях всю жизнь и тысячу раз бывал в старом поместье Бласенвилей». но ни разу не видел поблизости голубей, и вообще в наших лесах они не водятся. «Здесь была целая стая», — удивленно повторил Грисвилл. «Я знавал людей, которые клялись, что видели голубиную стаю на закате. Это были черные бродяги. Однажды вечером я проходил мимо поместья и встретил одного из них. Он развел костер во дворе, решил переночевать». Говорил, что видел голубей. На следующее утро я возвращался и завернул в поместье. Во дворе осталась залат костра, консервная банка, служившая ему кружкой, сковорода, на которой он жарил свинину, и р а с т е л е н н о е одеяла. Но никто с тех пор его не встречал. Это случилось 20 лет тому назад. Негры говорили, будто видели голубей. Но ни один черномазый не решился бы пройти ночью по этой дороге. Они считают, что голуби — это души Бласенвилей, которых на закате выпускают из ада, а красное зарево на западе — пламя преисподней. Мол, в это время врата ада отворяются, и Бласенвили вылетают на волю. «Кто такие эти Бласенвили?» — поинтересовался Грисвилл. «Раньше вся земля тут принадлежала им». Это франко-английское семейство, перекочевавшее сюда с одного из Вест-Индских островов незадолго до того, как правительство купило Луизиану. Как и многих других, б л а с е н в е л и разорила гражданская война. Одни погибли на войне, другие умерли сами. Усадьба пустует с 1890 года, с тех пор, как из этого дома сбежала мисс Элизабет Бласенвиль. Это ваше авто? Они остановились возле машины. г р и с в и л с тошнотворным страхом вглядывался в зловещий дом. Пыльные окна были тусклы и пусты, но ему мерещилось, будто из темных проемов за ним плотоядно следят призраки. Бакнер повторил вопрос. «Да, осторожно, на сиденье змея. Была, во всяком случае». «Сейчас ее тут нет», — проворчал Бакнер, привязывая коня и вытаскивая из седельной сумки фонарь. «Ну что ж, давайте поглядим, в чем дело». Он так спокойно и деловито перебрался через разрушенную кирпичную ограду, будто шел в гости к друзьям. Грисвелл не отставал ни на шаг. Сердце его колотилось, как после пятимильной пробежки. Ветерок доносил запахи плесени и гнили. г р и с в и л почувствовал острую ненависть к этим черным лесам, источающим злобу, к старым плантаторским домам, свидетелям забытых трагедий рабства, проклятой южной спесь и жестокости. Раньше он считал юг прекрасной землей, овиваемой легким ветром, покрытой пряными растениями и яркими цветами, м е д е жизнь неторопливо течет под пение черных тружеников на залитых солнцем хлопковых полях. Но сейчас он видел другой, юг, таинственную, мрачную обитель ужаса, и чувствовал растущее отвращение к нему. Как и в тот раз, заскрипела дубовая дверь. Шериф посветил фонарем в разбитое окно. А луч рассеял мрак в прихожей и пополз по лестнице. г р и с в и л сжав кулаки, затаил дыхание. Тварь не показывалась. Ступая бесшумно, как кошка, с фонарем в одной руке и револьвером в другой, Бакнер вошел в дом. Когда, м и н о в а в лестницу, пятнышко света скользнуло по комнате, г р и с в е л закричал и едва не потерял сознание. По полу тянулся кровавый след. Коровь была на одеялах Браннера и на тех, что принадлежали г р и с в е л у На них и лежал вниз лицом Джон б р а н е р и луч света падал на его расколотый череп. Вытянутая рука мертвеца сжимала т о п о р и щ е Широкое лезвие, разрубив одеяло, застряло в полу. Как раз там, где прежде лежала голова спящего Грисвилла. Грисвилл зашатался и упал бы, не подхватив его шериф. Когда з р е н и е и слух вернулись, Он обнаружил, что стоит прислонившийся лбом к каменной полке. Его рвало. Бакнер направил ему в лицо луч фонаря. Голос шерифа звучал из-за слепящего круга. Сам он при этом был невидим. г р и с в и л в ваш рассказ трудно поверить. Я видел, как за вами гнался какой-то зверь. Но это мог быть волк или бешеная собака. Не вижу связи между этим животным и тем, что я нашел здесь. Если вы что-нибудь скрываете, лучше сразу признайтесь. Иначе никакой суд вам не поверит и вас обвинят в убийстве приятеля. Я обязан вас арестовать. Признавайтесь, г р и с в е л этого парня убили вы. Не могло ли случиться так? Вы поссорились. Он схватил топор и швырнул его в вас. Но вы увернулись... и бросили топор в него. г р и с в е л л опустился на корточки и закрыл лицо ладонями. «Я не убивал Джона!» Он застонал, качая головой. «И зачем? С какой стати мне его убивать?» «Мы дружили с детства, со школьной скамьи». «Я сказал правду и не в обиде, что вы не верите, но, клянусь Богом, я не лгу». Бакнер вновь осветил окровавленную голову И г р и с в и л зажмурился. Через несколько секунд он услышал ворчание шерифа. «Должно быть, вы убили Бранера тем топором, который у него в руке. На лезвии кровь, кусочки мозга и прилипшие волосы того же цвета, что и вашего друга. Плохи е ваши дела, Грисвилл». «Почему?» – тупо спросил уроженец Новой Англии. «О самообороне не может быть и речи». Не мог Браннер бросить вас в а с топор после того, как вы этим топором раскроили ему череп. Должно быть, убив приятеля, вы всадили лезвие в пол, а пальцы Браннера сомкнулись на топорище, чтобы представить дело так, будто он напал на вас. Именно так все и выглядит. «Я не убивал», — г р и с в и л всхлипнул и не собирался изображать убийство при самозащите. «Это меня избивает с толку», — признался Бакнер, поднимаясь на ноги. «Какой убийца выдумывает столь безумную историю, чтобы отвести от себя вину? Обычный преступник сочинил бы что-нибудь правдоподобное». «Хм... Капли крови ведут к двери. Тело перетащили». «Нет, похоже, не перетаскивали его. Кровь не размазана по полу». «Наверное, вы убили его в другом месте, а потом перенесли сюда. Но если так, то почему на вашей одежде нет следов крови? Конечно, можно было переодеться и вымыть руки, но этого парня зарубили совсем недавно. Я бы сказал, только что». «Он спустился по лестнице и пошел ко мне», — сказал Грисвилл безнадежным тоном. «Чтобы убить». Я это сразу понял Не проснись я вовремя Он зарубил бы меня на месте Видите разбитое окно Я отсюда выпрыгнул Вижу Но если мертвец ходил тогда Почему он не ходит сейчас? Не знаю Мне очень плохо и мысли путаются Боюсь, вдруг он поднимется И пойдет ко мне опять Когда я услышал за спиной топот То решил, что этот Джон за мной гонится в темноте с окровавленным топором, разрубленной головой и ухмылкой мертвеца. У г р и с в и л а застучали зубы, так ясно он представил эту картину. Бакнер опустил фонарь. «Капли крови ведут в коридор. Идемте туда». «Они ведут к лестнице». г р и с в и л съежился. Бакнер нахмурился. «Вы что, боитесь подняться со мной наверх?» г р и с в е л побледнел. «Да, но все равно поднимусь с вами или без вас. Возможно, тварь, которая убила Джона, еще прячется там». «Держитесь позади меня», — велел Бакнер. «Если кто-нибудь нападет, я с ним справлюсь, но предупреждаю. Я стреляю быстрее, чем прыгает кошка и редко промахиваюсь». «Если задумали ударить меня сзади, то лучше выбросьте это из головы». «Не говорите глупостей». Возмущение пересилило страх, и взрыв негодования, похоже, убедил Багнера больше, чем уверение в невиновности. «Хочу во всем разобраться», — сказал шериф. «Я вас пока ни в чем не обвиняю и не осуждаю. Если хоть половина из сказанного вами правда...» то вы побывали в дьявольской переделке. Но вы сами должны понимать, как трудно в это поверить». Ничего не отвечая, г р и с в е л устало пошел следом. Они вышли в прихожую и остановились возле лестницы. Тонкая полоска алых капель, хорошо заметных в густой пыли, вела наверх. «Следы человека!» – пробормотал Бакнер. «Он шел медленно». Надо сразу разобраться, пока мы их не затоптали. Хм... Одни следы ведут наверх, другие вниз. Шел один человек. Не вы, а б р а н н р Он крупнее вас. И все время текла кровь. Кровь на перилах. Видимо, идущий опирался окровавленной ладонью. Густое вещество, похожее... На мозг. Так. Теперь... «Мертвец спустился по лестнице», — дрожащим голосом произнес Грисвилл. Одной рукой он касался перил, а в другой держал топор, которым его убили. «Или его несли», — пробормотал шериф. «Но в таком случае где следы?» Они поднялись наверх, в коридор. Просторное помещение, где не было ничего, кроме пыли и теней. где окна, покрытые корочкой грязи, едва отражали свет. Фонарь Бакнера, казалось, стал светить слабее. г р и с в е л дрожал, как лист на ветру. Здесь, во мраке и ужасе, умер Джон б р а н е р «Тут кто-то свистел», — пробормотал он. Джон пошел на свист, как на зов. У Бакнера блестели глаза. «Следы ведут в зал», — произнес он. Как и на лестнице, туда и обратно. Те же следы. Дьявольщина. г р и с с е л л едва удержался от крика, увидев то, что вызвало в о с к р и с а н и е Бакнера. В нескольких шагах от лестницы Браннер остановился и повернулся обратно. И там, где он остановился, на пыльном полу темнело большое пятно крови и виднелись другие следы. Босых ног с узкой стопой но широкой пяткой. Эти следы тоже поворачивали возле пятна. Выругавшись, Бакнер присел на к о р т о ч к и Следы встречаются. И там, где они сходятся, на полу. Кровь и мозг. Видимо, здесь и зарубили Браннера. Босой человек вышел из темноты навстречу Абутому. Затем Абутый спустился по лестнице, а Босой возвратился в зал. Он направил луч света в зал. Следы исчезли во мраке. «Предположим, ваша дикая история правдивая», – пробормотал Бакнер, обращаясь скорее к себе, чем к Грисвеллу. «Это не ваши следы. Похожи на женские. Предположим, кто-то засвистел, и Браннер решил узнать, в чем дело. Следы это подтверждают. Но если так, то почему он не лежит там, где его убили?» «Неужели он умер не сразу, а сумел отнять топор у того, кто его прикончил, и спуститься по лестнице?» «Нет, нет!» На г р и с в и л о вновь нахлынули воспоминания. «Я видел его на лестнице, он был мертв. Ни один человек не остался бы жив с такой раной!» «Я тоже так считаю», — сказал Бакнер. «А значит, все, что вы мне рассказывали — бред сумасшедшего!» «Ни один нормальный человек не выдумает столь глупую и бессмысленную версию, чтобы избежать наказания. Обычная картина самозащиты выглядела бы куда правдоподобнее. Ну что ж, пойдемте по следам». «Что это?» г р и с в е л л почувствовал, как его сердце сдавили ледяные пальцы. Лампочка фонарика быстро угасала. «Странно», — пробормотал Бакнер, «батарейка новая». Впервые Грисвелл услышал в его голосе страх. «Идем отсюда! Быстро!» – скомандовал шериф. От луча осталось слабое красноватое свечение. Тьма быстро сгущалась. Бакнер пятился, толкая Грисвеллу спиной. щ ё л к н у л взведенный курок. Послышался скрип, словно где-то неподалеку отворилась дверь. Грисвеллу показалось, что тьма угрожающе вибрирует. Он знал, что Бакнер тоже это чувствует. Мышцы шерифа напряглись, как у пантеры, готовой к прыжку. Но все же Бакнер не спеша дошел до лестницы и спустился. г р и с в и л пятился, преодолевая страх, борясь с искушением закричать и вновь побежать, сломя голову. Он мгновенно покрылся холодным потом, как подумал. А вдруг мертвец подбирается к нему снизу, застывшей на лице ухмылкой и с топором, занесенным для удара. Эта мысль завладела им целиком, и лишь в нижнем коридоре г р и с в е л осознал, что по мере того, как они спускались, фонарик светил все ярче и, наконец, засиял в полный накал. Но когда Бакнер направил луч в пространство над лестницей, тот не смог рассеять дымчатую мглу. Проклятье! «Не иначе эта тварь заколдовала фонарь!» — пробормотал Бакнер. «Посветите в комнату!» — взмолился г р и с в и л п о с м о т р и т е может быть, Джон... Джон...» У него заплетался язык, но Бакнер понял. Никогда в жизни г р и с в и л не подозревал, что вид лежащего на полу окровавленного тела может принести такое облегчение. «Он на месте!» — проворчал Бакнер. «Если он и ходил после того, как его убили, то теперь не ходит». «Но что с фонарем?» Направив луч фонаря во тьму верхнего этажа, он стоял хмурясь и покусывая губу. Трижды он поднимал револьвер. Грисвилл читал его мысли. Шериф боролся с искушением взлететь по лестнице и помериться силами с неведомым противником. Но осторожность взяла вверх. «В темноте мне там делать нечего». Пробормотал он. Фонарь, думается, опять откажет. Он повернулся и посмотрел на Грисела в упор. Нет смысла гадать, что да как. Тут кроется какая-то чертовщина, и кажется, и я догадываюсь, какая. Не думаю, что Браннера убили вы. Убийца сейчас там, наверху, кто бы он ни был. О вашем рассказе мало здравого смысла, но погасший фонарь тоже не так просто объяснить. Сдается мне, там наверху не человек. Я никогда не боялся ночных засад, но на этот раз не пойду туда до рассвета. Будем ждать на веранде. Когда они вышли на просторную веранду, звезды уже поблекли. б а к н а р уселся на балюстраду лицом к двери, не выпуская револьвера из руки. г р и с в и л устроился рядом, привалился лопатками к растрескавшимся балясинам. и закрыл глаза, радуясь ветерку, приятно студившему голову. Происходящее казалось сном. Он был чужаком в этом краю, обиталище черного ужаса. Над ним нависла тень петли, поскольку в этом таинственном доме лежит с раскроенным черепом Джон Браннер. Эти мысли витали в мозгу словно тени, пока не утонули в серых сумерках сна, незваным гостем, пришедшего в усталую душу. Он проснулся на рассвете, не забыв ни единого кошмара минувшей ночи. Сосны тонули в тумане. Его извивающиеся жгуты переползали через разрушенную ограду. Шериф тряс Грисфилла за плечо. «Проснитесь, уже утро». Грисфилл поднялся, морщась от боли в затекших членах. Лицо у него было землистое, постаревшее. «Я готов идти». «Я там уже был». В глазах Бакнера отражался свет зари. «Не стал возбудить. Поднялся туда сразу, едва рассвело. И ничего не обнаружил. А следы босых ног исчезли». «Исчезли?» «Да, исчезли. Вокруг того места, где кончаются следы Браннера, нарушен слой пыли. Она заметна в углу. Мы опоздали». «Пока тут сидели, кто-то уничтожал следы, а я ничего не слышал. Я обыскал весь дом. У Мани приложу, где может прятаться убийца». Грисвел задрожал, подумав о том, что спал на веранде один. «Что теперь делать?» – апатично спросил он. «Мне нечем доказать свою невиновность». «Отвезем в полицию тело Браннера», – сказал Бакнер. «Объяснение я возьму на себя, иначе вас немедленно арестуют. Ни районный прокурор, ни судья, ни присяжные вам не поверят. Я сам расскажу, что сочту нужным. Я не намерен вас арестовывать, пока не разберусь во всем окончательно. В городе никому ничего не говорите. Я сообщу прокурору о гибели Джона Браннера от рук неизвестного или группы неизвестных и о том, что я веду расследование». «Вы рискнете провести здесь еще одну ночь? Спать в той же комнате, где спали вместе с б р а н е р о м Грисвилл побледнел, но ответил так же твердо, как, наверное, предки его выражали решимость защищать свой дом и стада. «Да, рискну. В таком случае помогите перенести труп в вашу машину». Когда Грисвилл увидел в белом свете зари бескровное лицо Браннера, И прикоснулся к холодной влажной коже, рассудок его взбунтовался. Они несли свою страшную ношу через лужайку, и серый туман оплетал их ноги холодными щупальцами.